Глава 4. Маленькие радости. Либры, кварты, короны, гроты, паны, фарты, чтоб их. А еще и скеллинги или бобы, если по-простому. Они аккурат меж коронами и гротами расположились. И эта денежная система вызывает у меня недовольство. Нет, даже отторжение то ли избыточностью своей, то ли странным соотношением монет, понять которое нельзя, можно только запомнить. И все равно велик риск запутаться. Еще бы. Четыре фарта равны одному пану. Ладно, пусть. В одном гроте четыре пана. Логично. Сколько гротов в скелинге Четыре? Как бы не так. Их три. Почему? Потому что один скеллинг равен двенадцати панам. «Логика?» «Не, не слышали. Может быть, дальше проще?» А тщетные надежды!» «Нет, в одной либре, или, как ее еще здесь называют, в паунде, ровно четыре кварты, а в кварте пять бобов-скеллингов. Не четыре, не три, пять скеллингов или две короны. То есть одна корона — это два с половиной скеллинга. О, а ведь есть еще одна денежная единица. Савереном зовется». Золотая монета для крупных денежных расчетов, как поведал мне доктор Дорвич. И нет, в ней не четыре либры паунда, не пять и не три. И даже не двенадцать. В ней, тадам, двадцать один скеллинг ровно. То есть паунд и один боб. Ну, бред же. Радует только одно. Некоторые из названных монет нашли приют в моих доселе пустых карманах. Да, не золотые саверены, и не паунды-либры, и даже не кварты, но серебряные скелинги тоже неплохи. Даже если часть из них бренчит медной мелочью. Один бобик в день. Ровно столько я выбил из рыжеусого доктора за занятия по изучению языков. И скажу я, это было непросто. Поначалу-то господин Дорвич был уверен, что мне будет достаточно обмена знаниями. В смысле, он учит турское наречие, я, соответственно, изучаю, вспоминаю Лэнгри и все на этом. Но мне удалось доказать ему неоправданность таких надежд. Торговались мы недолго, но весьма ожесточенно, и в результате пришли к компромиссу в виде скеллинга за занятия в пользу бедных беспамятных синекожих сирот. Так что сейчас, спустя неделю, в моем распоряжении имеется целых семь скеллингов». Между прочим, среднее недельное жалование Туварского мастерового, если верить утверждению все того же Дорвича. Не бог весть, что, конечно, но лучше, чем ничего. А учитывая, что в госпитале эти деньги тратить просто не на что, можно сказать, начало накоплению стартового капитала положено. Правда, судя по обрывкам речей медсестер и врачей, долго эта лафа не продлится. Еще пара-тройка дней, и меня выпнут из всего богоугодного заведения пинком под зад» после чего придется озаботиться поиском жилья, еды и прочих благ цивилизации. Да и наши с доктором Дорвичем занятия тоже не затянутся на долгий срок. Уже сейчас, спустя всего неделю после начала учебы, рыжеусы благодаря свойствам своего амулета, довольно уверенно трещит на турском, как и мое понимание Ленгри растет с каждым днем. Вот с речью хуже. Язык у этого синекожего тела какой-то дубовый, еле ворочается». Зато с чтением нет никаких проблем. Стоило мне выучить местный 26-буквенный алфавит, как проблема с опознанием вывесок и даже чтением газет отпала, будто ее и не было. Нет, попадаются, конечно, в текстах незнакомые слова, но уроки с Дорвичем и его амулетом быстро стирают эти белые пятна, чему, кстати, сам Рыжиусый немало удивлен. По его словам, ни у Турсов, ни тем более у Огров своей письменности не было и нет». А артефакт Метротарди совершенно не предназначен для обучения письму. Из этого доктор сделал совершенно логичный вывод, тем не менее изрядно удививший персонал госпиталя. А именно, их синекожий пациент умел читать и писать еще до злополучной стычки в порту и сейчас лишь вспоминает забытое. Честно говоря, тогда я не понял, что именно так удивило госпитальных врачей в словах их Рыжеусова коллеги – Но когда истек срок моего заключения, и я оказался на улицах Тувра, осознал безграмотность. В том же припортовом граунде, куда меня привел поиск доступного жилья, даже просто умеющих читать разумных нужно днем с фонарем искать, а лучше с корабельным прожектором. Вот тогда-то мне и стало понятно удивление персонала госпиталя. Если уж коренные жители недавней столицы империи не могут похвастать умением читать, то ожидать грамотности от неумеющего говорить на нормальном языке юного синекожего дикаря и вовсе было бы странно. Мне же почему-то дикостью казалось обратное. Чтение и письмо были для меня так же естественны, как умение говорить». И я откровенно не понимал, как можно жить в городе, работать на производстве и при этом не уметь прочесть название вывески торговой лавки или объявления на доске фабричной конторы. Да, уж кому мычать об умении говорить, как не мне. Этот Ленгри, драх бы его драл, совершенно не предназначен для нормальных турсов. Или язык синекожих, слишком неповоротлив для имперского наречия. Наверное, все же второе более верно — Не зря же речь турсов более похожа на гортанное рычание вперемешку с щелканьем и скрежетом. Нет, кое-как общаться на ленгри я научился, но не Цицерон, да. Кем бы он ни был. Говорю с трудом и огромным напряжением. Лицевые мышцы, явно не предназначенные для таких экзерсисов, болеть начинают уже через пару-тройку предложений. Посему пришлось учиться говорить коротко, но ёмко, фактически генеральскими тостами, кем бы тот генерал ни был. «Эх, память моя!» «И ведь все равно, даже в таком виде, речь моя больше напоминает мычание умственно отсталого. А уж если попытаюсь сказать что-то быстро, у, -у, у тут даже привыкший к своеобразности моего произношения доктор Дорвич пасует. В общем, с коммуникацией у меня по-прежнему все не ах. Но делать нечего. Из больницы меня выперли ровно через две недели после того, как кошачеглазая медсестра попыталась прожечь мою подушку взглядом» и шагнула на очередную ступень мастерства в своем искусстве мага. Да, именно с этим достижением ее тогда и поздравляли доктора. В кармане у меня бренчат три кварты с келлингами и панами, в руке бумажный сверток с невеликим, не весть как появившимся имуществом, вроде куска мыла, мочала и смены белья, за спиной захлопнувшаяся калитка бокового входа в госпиталь, а передо мной извилистый лабиринт узких мощеных брусчаткой улиц зажатых межвысоких, тянущихся вверх кирпичных зданий. Тувар — старая столица закатной империи, ее сердце, она же — бывшая метрополия или попросту каменный мешок. Поежившись не столько от холода, которого практически не чувствовал, сколько от неуютного ощущения чужих взглядов я поглубже натянул на лоб бесформенную кепку, козырек, который хоть как-то защищал глаза от лучей неяркого, но все же доставляющего определенное неудобство света здешнего солнца. И, вздохнув, сделал первый шаг в новую жизнь. И едва успел увернуться от выметнувшегося из-за поворота экипажа. Промчавшись мимо, он обдал меня терпким запахом дегтя и неожиданно аппетитным ароматом явно исходившим от тянувших закрытую коляску ящероподобных рысаков. Ну, они хотя бы неразумны, и то хлеб. Да, дубль два. Покрутив головой и убедившись, что транспорта, желающего сбить зазевавшегося пешехода в пределах видимости, не наблюдается, я почти бегом пересек мостовую и, отыскав взглядом вывеску с названием улицы, удовлетворенно кивнув, решительно потопал вперед». «Если судить по описанию истопника, топать до нужного адреса мне придется довольно долго. Но куда деваться? Нанять кап? Вот уж нафиг! За стандартный грот в нужный район меня никто не повезет, как уверял все тот же истопник Хобб Гоблин, с которым за последнюю неделю жизни в госпитале я неплохо сдружился. Оплатить платить больше не стану уже я сам. Денег мало, а мне еще нужно жилье снять, да и о пропитании позаботиться. В общем, придется добираться до граунда ножками». «Ну да, они у меня крепкие, выдержат». Шагая по описанному старым хоп-гоблинам маршруту, я вовсю крутил головой, с любопытством рассматривая улицы, дома и лавки, порой пытаясь определить, какой из многочисленных рас этого мира относится тот или иной прохожий. А их тут много. Альвы и цверги, хафлинги и хоп-гоблины, кобальды и драу. На их фоне обычные люди должны были бы потеряться и давно вымереть, а нет, человек и здесь оказался той еще живучей скотиной. Не такие талантливые в магии, как Альвы или Драу, люди взяли свое универсальностью в искусстве, не столь сильные в обращении с металлами, как гномы или цверги, они обошли подземных мастеров в хитроумной механике и науках». Не такие пронырливые, как хафлинги или те же хоп-гоблины, они обыграли конкурентов за счет широкого охвата в торговых делах и полного отсутствия каких-либо ограничений в торговле с иными расами. Не такие сильные, как орки, люди противопоставили мощным степным бойцам хорошо отлаженную военную машину и выиграли себе место под солнцем. Неудивительно, что в старой столице закатной империи каждый четвертый встреченный мною пешеход относился к этой шустрой расе. А вот своих нынешних соплеменников я, по сути, не встретил. Ни одного. Чего, собственно, и следовало ожидать. Доктор Дорвич, в ходе наших бесед, просвещавший меня о реалиях этого мира, прямо утверждал, что встретить в Тувре Турса или Огра практически невозможно. Теперь я имел возможность убедиться в этом лично. Да и удивленные взгляды прохожих, которые я ловил на себе, недвусмысленно давали понять, что представители моего племени для них в диковинку». Искомый район встретил меня грохотом, доносящимся из-за высокой кирпичной ограды, отделяющей его, судя по всему, от территории порта и странным сочетанием запахов. Пахло озоном, углем и... навозом. И никакого запаха моря. Впрочем, смесь уже имеющихся ароматов была настолько ядреной, что это было совсем неудивительно. По граунду пришлось изрядно покружить». В отличие от вполне благопристойного Рест-Энда и чуть менее добропорядочного Восточного района, через которые мне пришлось пройти, прежде чем я добрался до припортового граунда, здесь никаких вывесках с названиями улиц речи не шло. Да что там? Тут и на лавках названий днем с огнем не увидишь. Одни грубые картинки с изображением предмета торговли, почему-то стойко ассоциирующиеся у меня с неким средневековьем. Впрочем, старый Обби дал вполне ясное описание и предметы, по которым можно сориентироваться на местности, так что мне даже скорость не пришлось сбавлять. И уже через четверть часа я оказался на окраине Граунда, фактически на самой его границе с районом Дортмутских доков, обозначенной железнодорожными путями, по которым то и дело, оглашая окрестности свистом и гудками, изрыгая дым и пар, грохотали огромные паровозы, тянущие за собой вереницы грузовых вагонов. Шум порта, гул в доках, паровозные гудки. Шумное местечко этот самый граунд. С другой стороны, а чего я хотел от самого дешевого района Тувра? Парки, променады и утопающие в зелени садов особняки — это не здесь, это на западной стороне, в Хилленде или Белтрайне. Но туда меня не пустят, не по сеньке шапка, как говорится. Говорится где-то и кем-то. Поморщившись от короткого укола боли, я тряхнул головой и, оглядевшись по сторонам, направился к невысокому трехэтажному дому, идеально подходящему под описание хобб-гоблина Обби. Кажется, нашел. Или меня нашли. Стоило только миновать приметную башенку, служившую мне ориентиром на местности, как из-за угла навстречу вывернула компания из трех ребятишек. Морды зеленоватые, клыки выпирают, ростом повыше меня, но не намного. Орки. Одеты так же непритязательно. Можно сказать, шмотки у них из того же бутика, что и мои. Вышли и остановились. Стоим, смотрим. Я молчу, они молчат. Подождав несколько секунд, но так и не дождавшись ни слова, ни жеста от моих визави, я пожал плечами и шагнул с тротуара на мостовую, намереваясь обойти эти три столба. Зеленухи переглянулись, и один из них заступил мне дорогу. Двое других остались на месте, но явственно напружинились. Живучий, с, -с, -с, -с сплюнул под ноги центральный, под молчаливый кивок стоящего чуть в стороне третьего приятеля лапаухова и, кажется, чуть косоглазого. О, как интересное начало! Далеко собрался, убогий! Рыкнул переградивший мне путь молодой орк. Ну, я так думаю, что он молодой. Морщин нет, рожа гладкая. «А так, кто его знает, сколько ему лет?» Смерив взглядом эту несвятую троицу, я вздохнул и, махнув рукой в сторону нужного мне здания, сделал еще шаг в сторону. «Вот че!» Говорливый оппонент повторил мое действие. «А он все такой же молчун!» «Да, Абер?» «Может, добьем придурка, чтоб не мучился?» Повернулся он к своему плюющемуся приятелю. «Опа! Они меня знают?» «Интересно, но... не сейчас. Разговаривать с ними? С моей дикцией? Да и ребятки настроены явно враждебно. К драху!» Шустрый шлагбаум не успел отвернуться от верблюда. Не размениваясь на болтовню, я сложил ладонь лодочкой и от души влепил говорливому пауху, отправляя его в нокдаун. Пригнулся, уходя от размашистого удара метнувшегося ко мне лопоухого. Поворот, рывок, и локоть влетает ему в грудь, заставляя противника с хрипом сложиться пополам. Шаг в сторону, и, улыбнувшись во все сорок зубов прямо в лицо опешившему верблюду, силой луплю его лбом в переносицу. Секунда, другая, и орк подрубленным деревом падает на брусчатку. Тихое бурчание и металлический ляск отвлекли меня от созерцания этой картины. Повернувшись на звук, вижу поднимающегося с земли говорливого, бормочущего что-то угрожающее в мой адрес. В руке у него внушительный свинорез. Не, ребята, так дело не пойдет». Удар ногой в голову опрокинул не успевшего очухаться орка на земь. На этот раз точно вырубил. Поворот и лопоухому прилетает такой же удар, как тот, что сбил с ног говорливого в первый раз. Только сейчас бью обеими руками по ушам. Вот теперь порядок, все трое отдыхают. Помявшись, огляделся по сторонам, но не заметив ни одного прохожего поблизости, все же решаюсь. Обыск и сбор трофеев много времени не занял, ну и богатства особого не принес. Так, пара гротов допиток да пяток фартов. Ну и ножичек. Нет, не свинокол говорливого. Его я закрутил винтом, благо железо позволяло, да и воткнул меж камней брусчатки, аккурат между ног валяющегося в трубе владельца. А вот у верблюда в кармане отыскался вполне приличный складничок, аж с восьмью различными приспособами, от кусачек до шила. Удобная штучка, и не дешевая, если я не ошибаюсь. По крайней мере, перламутровые накладки на это намекают». Подняв с земли уроненный мною сверток с вещами, я придирчиво его осмотрел и, не обнаружив повреждений, двинулся к своей цели — гостеприимно распахнувший чугунные створки ворот, ведущих в арку, прорезанную точно по центру фасада здания. Миновав гулкий арочный проход, я оказался во внутреннем дворе дома и, оглядевшись, шагнул к одному из трех подъездов — левому. Обби говорил, что именно там находится квартира управляющего — Так оно и оказалось. Тяжелая входная дверь с грохотом захлопнулась за моей спиной и я очутился в довольно просторном и, на удивление, ухоженном холле. «А вот и квартира номер один. Сюда». Пошарив взглядом по косяку в поисках звонка и не обнаружив его, я фыркнул и, хлопнув себя ладонью по лбу, взялся за висящий по центру двери литой молоточек. Осторожно постучал им по латунной площадке и сделал шаг назад, чтобы не нависать над хозяином квартиры, когда тот откроет дверь. И правильно сделал. Управляющий домом оказался таким же хобб-гоблином, как и Обби, они не отличаются высоким ростом. Некоторые хафлинги и то выше, по крайней мере так утверждал доктор Дорвич. Управляющий, хоть и был Сет, как и его соплеменник, работающий истопником в госпитале, «Ну, куда как менее морщинист, а значит, значительно моложе. Зато сварлив не меньше оби». «Кто таков? Чего надо?» — прокаркал хоб гоблин Вздохнув, я сосредоточился и постарался как можно внятнее ответить на вопрос. Управляющий выслушал мое мычание почти спокойно, после чего смерил меня взглядом, чему-то задумчиво кивнул и махнул рукой. «Понял!» «Ты тот самый Огр, за которого просил дядюшка Об», — проговорил он. «Условия известны?» Я кивнул. «Оплата еженедельно. Просрочек быть не должно. Это понятно?» Раздельно и четко спросил управляющий. Словно с ребенком говорит. «Или с идиотом?» «Понятно», — коротко кивнул ему в ответ. «Ладно». Окинув меня недоверчивым взглядом, с явным сомнением в голосе протянул Хоп Гоблин. И на миг, скрывшись за дверью, протянул мне ключ с шаром-брелоком, на котором красовалось число шестнадцать. «Держи. Дальний подъезд. Квартира на последнем этаже. Справа от лестницы. Шестнадцатый номер. Так. Правило. Баб не водить, не шуметь, морды соседям не бить. Уголь можешь покупать у меня. Два пана за мешок. Стой! «А?» Уже протянув руку, чтобы взять ключ, я вопросительно уставился на управляющего. «Деньги за первую неделю!» — потребовал он. Я кивнул и, нашарив в кармане монеты, выудил три скеллинга. Подумал и, добавив к ним еще три, протянул деньги собеседнику. «За две недели!» — проскрежетал я, справившись кое-как с непослушным языком. Хоп-гоблин приподнял бровь и, довольно хмыкнув, смахнул монеты с моей ладони, другой рукой вложив в нее ключ. «Хм, может быть, я об этом и не пожалею», — пробурчал он, но уже через миг от довольной ухмылки на его лице не осталось и следа. Управляющий нахмурил кустистые брови, сморщил острый шнобель и, махнув рукой в сторону двери, проскрипел. «Ну, чего встал? Вали к себе, и чтоб две недели я тебя не слышал» да громила не дай боги соседи нажалуются вылетишь отсюда как пробка из бутылки и денег не верну это ясно так точно гаркнул я в ответ ой идиот схватившись руками за уши проскрежи толхоп гоблин и захлопнул дверь квартиры прямо перед моим носом вот и поговорили квартира ну да не дворец и не особняк и даже не пентхаус. Чтобы не называлось этим словом, мое новое жилье точно им не являлось. Уверен, прихожей нет. Войдя в квартиру, я сразу оказался в комнате. Небольшой и давно не видевший ремонта, но сухой и без каких-либо признаков плесени или еще какой гадости. С мебелью не густо. Слева от двери обшарпанная вешалка, справа не менее древний шкаф. По-моему, близнец того, что стоял в моей палате в госпитале. У высокого, но узкого окна в стене напротив входа старое кресло с изрядно подранной обивкой, под ногами скрипучий дощатый пол. Освещение газовое. Ну, хоть не свечное, и то хлеб. У стены слева просторный, но очень пожилой диван с высокой, обитой местами потрескавшейся кожей спинкой, стене напротив зев-камина, в котором установлена чугунная печка. Батареи не вижу, значит, это замена центральному отоплению. Рядом дверь в соседнее помещение. Что ж, полюбопытствуем. Вторая комната лишь чуть меньше первой, но загромождена куда серьезнее. Здесь нашлось место еще одной печки с двумя кругами варочной плиты, старому рукомойнику с ржавыми потеками и выгроженному углу с массивным чугунным унитазом и... ванной. Правда, душа нет, но... драх. Вот чего я здесь совсем не ожидал увидеть, так это ванну. А ведь старый Обби предупреждал, что условия будут королевскими. Я думал, он преувеличивает. Но вот поди ж ты, настоящая ванна. Медная, да а значит, сильно нагревающиеся. Но после общих душевых в госпитале — это такая мелочь, честное слово. Обследовав кухню, представлявшую собой стол, буфет с разнокалиберной, явно оставленной прежними съемщиками, потрепанной посудой и вывешенный за окно холодильный шкаф, я вернулся к ванной, включил воду и... чуть разочарованно вздохнул. Теперь стало понятно, почему вместо куда более дешевого душа хозяева дома расщедрились на целую ванну вода из крана налилась только холодная хочешь горячую грей ведрами на печке заливай в ванну и радуйся что ж и порадуюсь сегодня точно подумать только собственная ванна я в предвкушении